Ни грошата наша жизнь не стоит. Часть первая Следствие по делу продвигалось гораздо медленнее, чем хотелось бы Сталину. Руководители НКВД знали, что даже инквизиторские методы не гарантируют немедленных результатов. Сломить волю арестованных обычно удавалось только после того, как они были измотаны физически и морально, а это требовало времени. Сталин, однако, проявлял нетерпение. Чтобы ускорить ход следствия, Ежов и Егода начали практиковать ночные обходы следственных кабинетов. Они взяли за правило появляться внезапно, между часом ночи и пятью часами утра. В каждом из кабинетов они задерживались минут на десять-пятнадцать, молча наблюдая, как следователь работает. Эти ночные визиты держали следователей в состоянии непрерывного нервного возбуждения и заставили их с удвоенной энергией обрабатывать арестованных целые ночи напроллет. Первый более или менее значительный сдвиг произошел в мае 1936 года. В течение этого месяца признания были получены от 15 обвиняемых, из них около десяти, находились в ведении сотрудников секретного политического управления НКВД, возглавляемого Молчановым. Это дало ему основание обрушиться на следователей, переданных в его подчинение из других управлений. Они, дескать, просиживают ночи напролет со своими подследственными, не проявляя энергии и решительности. На том же основании Молчанов привел такой пример следователя Д из особого управления. Он застал во время ночного обхода спящим за столом. Дело было в три часа ночи. Подследственный, сидя напротив Д, тоже задремал. Это было грубым нарушением дисциплинарных правил и могло бы иметь для Д серьезные последствия, ну если бы, например, арестованный, воспользовавшись случаем, выбросился из окна. Молчанов сурово осудил таких следователей, как д неустанно при этом восхваляя работников собственного управления. Между тем все объяснялось просто. д способный и опытный специалист в области следственной работы, был мало искушен в приемах шантажа и моральных истязаний. Некоторое время он слушал Молчанова, не реагируя на его слова, но затем, не выдержав, встал, и заявил, что в особом отделе он успешно вел не менее важные и следственные дела, чем те, которые поручаются следователям Молчанова. К тому же, действительная подоплека их успехов хорошо известна всем присутствующим. Задетый за живое Молчанов спросил Д., на что он намекает. «Да все очень просто», — отвечал тот, — «и нечего удивляться, что признание получено именно вашими следователями» ведь общее руководство следствием находится в руках вашего управления, вот ваши сотрудники и выбирают себе арестованных, у кого есть дети, а нам достаются те, у кого детей нет. Кроме того, ваши сотрудники вначале пробуют расколоть арестованного. Если он сдается, они оставляют его себе, а если выказывают упорство, передают нам. Это была правда, хотя для Молчанова и малоприятная. Стремясь выслужиться перед высоким начальством и блеснуть своими кадрами, он распределял арестованных именно так, как обрисовал Д. Но слова его содержали и куда более глубокий подтекст. Действительно, дети старых партийцев использовались следствием как заложники, и именно это способно было сломить даже самых стойких. Многие старые большевики, готовые умереть за свои идеалы, не могли переступить через трупы собственных детей и уступали насилию. Взбешенный Молчанов обвинил Д. в том, что тот пытается оправдать свою неспособность клеветой на других сотрудников. Он отстранил Д. от работы и направил наркому Ягоде рапорт, предлагая заключить Д. в Соловецкий концлагерь за то, что тот безответственно заснул при исполнении служебных обязанностей. Марк Гай. Непосредственный начальник Д. заступился за него перед Ягодой и отвел угрозу концлагеря. Д. отделался сравнительно легко. Его перевели с понижением из Москвы на периферию. Тем временем следователей все более изматывали эта лихорадочная работа, нервное напряжение и недосыпание. Их ослабевающая энергия поддерживалась только нажимом сверху особенно ночными обходами начальства. Эти ночные визиты, впрочем, не обходились и без курьезов. Один из следователей, бывший рабочий, падая с ног от круглосуточных допросов, украдкой прихватил с собой бутылку водки. Будучи не в состоянии бороться со сном, он доставал из стола бутылку и делал глоток. Первые ночи это как-то вручало. Но однажды он, что называется перебрал На его беду обход этой ночью делал сам Ягода со своим заместителем Аграновым. Они открыли дверь очередной камеры, и их глазам предстала такая картина. Следователь сидел на столе, жалобно восклицая, «Сегодня я тебя допрашиваю, завтра ты меня. Ни гроша-то наша жизнь не стоит». Арестованный стоял рядом и отечески похлопывал его по плечу, пытаюсь утешить